Глава 14. Узник. 333 год после возвращения. Зима. Концерт съежился в окружении меток, оставив проклятой дневной звезде как можно меньше плоти. Его поработители проявили тщательность. Цепи замки выкованы из прочного металла, а метки мощны. Они жгли кожу, сохраняя его телесность. Камера была круглой и без какой-либо обстановки. Пол выложен цветными камнями сцементированными в мозаику меток, которая оставила бы его в заперти, даже избавься он от цепи. Метки с такой силой вытягивали из концерта магию, что ему приходилось хоронить ее в самых глубинах своего существа. Восполнить потерю энергии не получалось. Камера князя демонов находилась высоко над поверхностью, и он не мог воспользоваться каналами, чтобы втянуть. Консорт заряжал собственную тюрьму и был исполнен решимости отдать как можно меньше. Он крайне экономно расходовал запас. За стенами тоже были метки, те, что скрывали его темницу от любопытных глаз как людей, так и демонов, которые без сомнения искали его на поверхности. Консорт пытался связаться с ними, но барьер оказался слишком прочен. Впервые в жизни его разум был отрезан и от примитивных импульсов трудней, и от красивого узора мыслей собратьев. Тишина сводила с ума. Но хуже даже этого унижения была Дневная звезда. Окна камеры скрывались за плотными шторами, задернутыми в и туго связанными. Тьма стояла до того кромешная, что скот с поверхности не видел ничего. Но князю демонов хватало и слабейшего света, просачивавшегося сквозь складки. Он подорвал его силы и обжигал кожу. Все, что мог сделать демон, зажмуриться и свернуться клубком до возвращения темноты. Звезда наконец зашла, и демон выполнил ряд быстрых, действенных движений, чтобы сесть прямо, несмотря на цепь которая обвивала его в кривь и в кость. Консорт медленно втянул каплю энергии, исцеляя плоть под неуклонно утолщавшейся броней опаленного мертвого мяса. Втянул еще раз искру для пропитания. Тюремщики благоразумно не приближались к нему, чтобы накормить. Наконец он сдвинулся, подтянул к себе ближайший замок и влил в него последнюю порцию энергии, медленно разъедавший металл. Если переборщить, то ее заберет цепь, но легким касанием можно разрушить замок подобного воде, камень. Демон уже полцикла изучал свои путы и досконально с ними ознакомился. Разбить три кандальных замка и подвижность в значительной мере восстановится. Разломать еще два звена и он выскользнет из цепи. Освободившись от нее, он должен будет обезвредить мозаику, растаять и вытечь из тюрьмы. Это получится быстрее, но, судя по узорам, ему не уйти далеко. Бегство заметят. Даже слабейший тюремщик может отвести штору, и рассвет ознаменует его конец. Консорт мог позволить себе проявить терпение. Пройдет много циклов, прежде чем он сумеет разорвать цепь а в промежутке может многое измениться. Мозговикам-людям он был нужен живым, и предоставлялась хорошая возможность изучить и прозондировать их слабые места. Восхитительная ирония заключалась в том, что те самые кандалы, которыми они сохраняли его телесность, не позволяли консорту сформировать горло и рот, чтобы воспроизвести грубое хрюканье, сходившее у поверхностного скота за речь. Он понимал вопросы, но не отвечал. Это удручало мозговиков, углубляя между ними раскол. Пусть они были объединителями, но как все люди оставались глупы, эмоциональны, не намного умнее хамелеонов, а главное смертны. Настанет час, когда бдительность их подведет, и он освободиться.